Глава 139. Кардинал Палермо. Король Аспаруф. Что происходит? Человек, что сказал эти слова с большими шагами, приближался к королю. Он носил роскошные мантии, напоминающие одеяния священника, а его волосы были отброшены назад. В нем также имела своя изюминка – очки с оправой. Подозрительный человек, взявшийся из ниоткуда, даже не удосужился преклониться перед королем. Но слова короля сразу дали понять, что он за личность, чтобы так неподобающе общаться с правителем. Палермо сама. Каково состояние церкви? Когда король спросил священника о состоянии церкви, на лице Палермо сразу отобразилось разочарование. Основываясь на его отношении к королю, я предположил, что он имеет высокий социальный статус. Здесь также присутствовали два человека, которые лишь от одного упоминания церкви едва сдерживали бушующую ярость внутри. В этом мире существовала лишь одна религия, которая той или иной степени обладала властью. Несомненно, это один из высших чинов религии Хераку, как минимум священник столицы. Ариана и Чоумы уши и своими глазами начали пожирать его, которому, как мне показалось, стукнуло 30 лет. Вероятно, почувствовав и взгляд, мужчина обернулся и совершенно поразился, когда их увидел. «Ваше Величество, что это означает? Помимо получеловека вы привели сюда и эльфа?» Едва державшееся мягкое лицо священника полностью переменилось гневом, а я молча наблюдал, как он поливал грязью местных людей. Ни король Аспаров, ни кто-либо другой не стал оспаривать крики священника. Даже отсюда я видел, какое выражение лица приняли люди, терпевшие его дикие вопли. Даже для таких чужаков, как мы, было видно, что не терпели его характер лишь из-за баланса сил. Захватить этих мерзких людей эльфов, и пусть они пройдут через суд церкви! Ваше Высочество, я хотел бы получить полное объяснение этого провала позже! Арестовать этих жалких людишек!» Лиля, ее два телохранителя и кавалерия, которые прибыли сюда в качестве подкрепления, продемонстрировали свое недовольство сказанным Палермо словами. Хотя я ожидал, что все выйдет из-под контроля, мне в голову не могло прийти, что Ариана и Чиома сделают первый шаг. «Вы лишь смиренные эльфы и полулюди. Животными и то цена больше будет, чем уж говорить о человеке». В золотистых глазах Арианы блекнул проблеск угрозы, и она вытащила из нужен меч, в то время как Чиома тоже не стала медлить и вынула свой кинжал. Я был не единственным, кто молча удивлялся их действиям. Король, Лилия Захар были потрясены не меньше меня ухудшающей ситуации. Однако Нина быстро среагировала на текущие обстоятельства, Хотя она была на полсекунды медленнее Арианы, она обнажила свой меч и вмешалась в королевскую и религиозную потасовку. «Ты в присутствии короля! Убери свой меч, или это будет воспринято как акт мятежа!» Ариана подняла бровь и показала Нине и ее команде свою горькую надменную улыбку. «Мы не подданные короля, а как у мятеже может идти речь?» В ее янтарных глазах отражалось отвращение к этим людям. Она кинула взглядом того, кто начал эту тему, и осмелился открыть рот. «Тот человек с яркой внешностью нежить, что притворяется человеком!» Мой взгляд, естественно, перекинулся на Палермо, а тот, в свою очередь, посмотрел на меня. За столь дерзкий взгляд, Понта вознаградил его грозным рыком. Палермо был настолько озабочен рычанием, что даже не заметил, как к нему приблизилась Ариана. В одно мгновение Ариана преодолела разделяющие их расстояние и резким выпадом меча отрубила тому руку. «Моя рука!» Крики Палермо эхом раздались на всю округу, и брызги смолиной крови сопроводили его левую руку на землю. Все остальное теряло какой-либо смысл, и солдаты Захара с неохотой подняли на нас мечи. «Что вы творите? Я кардинал религии Хераку! Захватить тех дикарей, которые напали на меня, и немедленно убить на месте!» Солдаты под командованием Захара неохотно стали окружать нас по приказу кардинала Палермо. Я правильно думал, что он высокопоставленный чин церкви, но максимум, на что я рассчитывал, это епископ. Но кардинал, хоть и не был знаком с церковной иерархией, но судя по громогласному названию, это звание близко к вершине. Имея высокопоставленного чина, который по своей сути является нежитью, насколько церковь прогнила, во всех смыслах Палермо ничем не отличался от обычного человека, но я не сомневался в словах Арианы, поскольку она могла чувствовать негативную энергию, исходящую из тел. Во всяком случае, я нашел не самое лучшее время для рассуждения. Лиля и ее отец все еще пытались понять постоянно меняющуюся ситуацию, и поэтому не давали солдатам должных указаний, из-за этого солдаты невольно встали на защиту кардинала. И теперь я должен был раскрыть истину личину священника, при этом постараться не навредить солдатам и королевской семье. Хм, хе -хе, это дельце становится довольно хлопотным. Произнеся комментарий им в адрес, я достал меч из ножен и одной рукой слегка помахал им, после чего положил лезвие на плечо, словно он весил как пушинка. результирующий вой взрыв ветра были более чем эффективны, так как солдаты одновременно закричали и отпрыгнули назад. Даже нашелся человек, который прикрывал руками голову. Мне даже показалось, что от него стало плохо пахнуть. Я использовал их страх в своих целях. Арк Доно, что это значит? Поскольку это место продолжало тонуть в замешательстве, Захар поднял меч и потребовал объяснений. Проблема заключалась в том, что они не поверили бы мне, даже если бы я досужился бы рассказать им правду в лицо. Ариана слегка улыбнулась мне, когда она наблюдала за реакцией солдат, прежде чем сосредоточив взгляд на Палермо. «Как долго вы собираетесь скрывать свою личину?» В присутствии эльфов и получеловека вы пытаетесь утаить правду? Мы сразу можем заявить, что вы не человек». Сказав это, Ариана развернула месть, чтобы нанести второй удар, но на этот раз Палермо увидел приближающийся клинок и отпрыгнул назад. Однако этот скачок превышал человеческий потенциал. Окружающие люди издали удивленный вздох и возгласы, впав в еще более глубокое оцепенение, поскольку они стали свидетелями ужасающей картины. Перед ними стояла нежить, эльфы были способны видеть нечистоты, которые окружали ее, а невероятно чувствительные носы полулюдей позволяли им полностью прочувствовать их запах. Однако человеку просто недоставало способности, чтобы определить, был ли настоящий перед ними кардиолонежитью или нет. Хотя меня можно было считать по меньшей мере эльфом, я не обладал способностью видеть нечистоты, поэтому для меня окончательным подтверждением стал этот ненормальный прыжок. Единственная нежить, которая показала наличие хоть какого-либо интеллекта, были химера-паук и амфибийная тварь, с которой столкнулся в Тадженте. С его отсутствующей левой рукой и болезненным выражением лица, Палермо ничем не был похож на этих деформированных монстров. Однако, это утверждение было вмиг опрокинуто. «Чтобы быть униженным столь низкими расами, сегодня действительно неприятный день. Я сомневаюсь, что смогу закончить план самостоятельно. По крайней мере сейчас». Хмурое лицо Палермо исказилось от боли, после чего и левый кусок плоти стал раздуваться на глазах у присутствующих и превращаться в новую конечность. «Что это такое?» Услышав, что кто-то в панике кричит, на лице Палермо появилась улыбка дьявола. «Возрадуйтесь за одного из семи кардиналов! Палермо Аварийце Либералитас проведет вас на землю мертвых! Будьте уверены, это будет безболезненная смерть!» Глубокий и устрашающий голос заполнил помещение. Плоть тела священника начала биться в конвульсиях, словно что-то пыталось вырваться наружу. Два выступа вырвались через заднюю часть роскошного халата кардинала и начали формировать новый набор оружия. Волосы начали обрастать по всему телу, и его лицо также подверглось значительным изменениям. В итоге священник превратился в существо, чем-то смахивающим помесь обезьяны, белки и совы. Ряды длинных клыков выстроились по краям новообразного черного клюва и двухметрового щупальца, напоминавшего песчаного червя, и выскочившего из-под его копчика. Мышцы сформировали его тело, которое теперь было слишком мало для трехметрового потолка. Его прежние очки с заправой превратились в красную кровь, когда он посмотрел на окружающих людей. Хотя он был похож на огромную четырехрукую обезьяну-белку с помесью совы, я сомневаюсь, что кто-нибудь сейчас посчитает это чудовище милым. Этот человек только что превратился в доселе невиданного монстра. Даже в мире, наполненном чудовищами всех мастей, это нечто могло лишь ужасать. Страх и шок раскрасили выражение тех, кто хоть мельком увидел его в глазах. Некоторые попадали на землю, которые проклинали судьбу злодейку, а третьи уже бежали на всех порах отсюда. Король и Лиля были ошеломлены всей этой ситуацией и из-за этого смешались с толпой бегущих от опасности граждан. Когда Палермо увидел королевскую семью, низкий приглушенный смех ускользнул из его уст, и он медленно повернул свое тело в их сторону. «Хе-хе, давайте сотрем это королевство с лица земли!» Сказав это, Палермо сразу же ускорился королю Аспаруфу. В течение одного момента Захар понял смысл сказанных полермослов, и он немедленно поднял меч и начал раздавать приказы подчиненным. «Защитить короля! Жизнь короля ценнее всего! Остановить его любой ценой!» Солдаты восстановили свой дух после получения приказов и немедленно привели себя в порядок. «Принцесса Лилия, вернись!» Нина шагнула вперед мечом наперевес, чтобы защитить Лилю от, от угрожающей ей угрозы. Несколько солдат пытались заблокировать тело Палермо, но они не были большим препятствием, так как чудище кардинал просто раскидал тех в разные стороны. Вдобавок к тому, что они не смогли остановить его массивное тело, солдаты, откинутые назад, выпустили предсмертные крики, прежде чем их тела превратились в лепешку. «Быстро!» Ариана попыталась начать преследование, но разница в высоте и скоростях была слишком велика для нее. Солдаты также оказались бесполезны в роли живых щитов. С большим скачком Палерма легко уклонилась от атаки Захара и приземлился перед королем Аспаруфом. «Ты первым попадешь в ад, король!» «Отец!» Принцесса Лиля попыталась побежать к отцу, но ее остановила Нина. Ее крики сменились смехом Палерма. «Я сомневался, что успею спасти короля, но я откинул ненужные мысли прочь. Потерпи, Понта!» «Пространственный шаг!»